гониойлакс Давно известно, что в условиях непрерывного освещения ярким светом многие биологические ритмы постепенно исчезают Бюнинг показал это на примере суточного движения листьев еще в 1931 году Листья растения фасоли привыкшего к нормальному чередованию дня и ночи просто переставали двигаться когда его переводили в условия непрерывного яркого освещения. Тщательные лабораторные наблюдения над многими ритмами других организмов дали те же результаты. То же самое показала и культура гониоэлакс. Если суспензию клеток долго освещать ярким светом, все ритмы исчезают, хотя растения продолжают размножаться. Чем же определяется такое поведение? Значит ли это, что каждый из клеток в популяции теряет свой ритм или нарушается синхронность между клетками, все еще сохраняющими ритмичность функционирования? Быть может, индивидуальные ритмы расходятся по фазе настолько сильно, что начинают гасить друг друга? Чтобы ответить на этот вопрос, Нужно было выяснить, сохраняет ли ритм отдельная клетка в условиях непрерывного яркого освещения. Но какой ритм вообще сохраняется в подобных условиях? Люминесценцию яркий свет подавляет. Нарушается ритм клеточного деления. Клетки, выращенные на ярком свету, делятся не через строго определенные интервалы времени. Единственная возможность – обнаружить на ярком свету ритм у одиночной клетки, это изучить ее фотосинтез. Более ранними экспериментами было показано, что суспензия клеток гониолакс в условиях чередования света и темноты обнаруживает четкий суточный ритм фотосинтеза. За его изменениями можно следить, измеряя объем кислорода, Выделяемого культурой в течение дня Сделать это непросто, поскольку количество кислорода, выделяемое даже тысячами клеток гониолокс, чрезвычайно мало Измерить его можно только с помощью очень точных приборов Микрореспирометр, соответствующий чувствительности, был разработан с календером с сотрудниками В нем используется поплавковый респирометр, в котором объем пузырька газа поддерживается постоянным. Чтобы понять принцип действия такого респирометра, вспомним игрушку «Ныряльщик». Она была придумана ДНЕ Декартом в 17 веке и основана на том принципе, что каждый плавающий предмет вытесняет количество воды, равное его весу. Ныряльщик представляет собой стеклянную трубочку с небольшим пузырьком газа у запаянного конца. Трубочка ровно настолько заполнена водой, чтобы ныряльщик мог свободно плавать в сосуде с водой. Отверстие сосуда затянуто резиновой пленкой. Когда палец касается пленки, Воздух в пузырьке сжимается, внутренний лящика попадает несколько большее количество воды, и он тонет. Если палец убрать, воздух снова расширяется, и ныряльщик всплывает. С помощью изящного усовершенствования суини приспособила поплавковый респирометр. для измерения объема кислорода, выделяемого одной единственной клеткой гониойлокс. Вместо стеклянного ныряльщика Суини использовала тончайший капилляр, сделанный из пластика. Один конец капилляра запаивался, другой оставался открытым. В просвете капилляра сохранялось некоторое количество воздуха. При нормальном давлении пластиковый поплавок лежал на дне пробирки с культуральной жидкостью. Если давление